В всякий случай я приказал записывать все события на плёнку, сообщил Андрута. Мои люди активно работают в городе. Потом мы сможем разбираться с каждым из мятежников в отдельность. А почему ты думаешь, что это мятеж? спросил его друг президент. Что? не поверил сам у себя Андрута. Я не совсем понял. — Ничего, просто я вспомнил Германию. Там тоже считали, что эти волнения скоро пройдут. Ты же знаешь, чем там кончилось? — У нас нет такой стены, — раздраженно ответил Андрута, но начал тревожить такой пессимизм Николая. Это было совсем не похоже на энергичного и хитрого стены. Чеушеску он не понимал, что брат мог просто устать от этой вечной борьбы за власть. "Да, я помню", сказал президент, уже собираясь положить трубку. "До свидания". Зло бросил он Друта и первым отключился. Чеушеску сорожено положил трубку на телефон. Он понимал, что рано или поздно это произойдёт. Он никогда не доверял этому выскочке Михаилу Горбачеву. Через китайскую разведку ему удалось получить некоторые подробности встречи Горбачева с президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем на Мальте. Секретность встречи была настолько абсолютной, что бы лидеры мировых держав встретились на корабле в море, предпочитая такой необычный способ общения. Чудом удалось узнать, что Горбачев дал согласие на демонтаж Берлинской стены. Он фактически ждал всех своих союзников в Европе. Еще когда в прошлом году начались первые волнения в самом Советском Союзе между Арменией и Азербайджаном из-за Карабаха, стревожный Чаушеску сказал на политбюро, что это может быть началом очень крупных неприятностей же тогда нерешительная и главное непродуманная политика Горбачёва вызывала у него большую настороженность. И когда произошли события в Сумгаите, он был в Сибилу и вернувшись в Бухарест, он с облегчением узнал, что по приказу Горбачёва в город ведены войска. Тогда казалось, что всё ещё можно повернуть обратно. Но это только казалось. Противостояние, начавшееся в Карабахе, перекинулось на другие республики и вызвало кровавый вихорган в Шерганской долине Узбекистана. Положило начало изменениям в самой Восточной Европе. Если можно ставить вопрос об отделении в самом Советском Союзе, если одна область может выходить из одной республики и входить в другую, значит это можно делать повсюду. При Балтийской республике вспомнили о своей независимости до 40-го года, в Югославии начался процесс разложения целого государства, в Румынии начались глухие волнения в Трансильвании. А в самой Германии немцы справедливо рассудили, что если можно объединять Армению и Карабах, значит установленные границы в жестких рамках социалистической системы не такие прочные. И тогда рухнуло... Берлинская стена. В последние дни Челшеску часто просил сводки о последних событиях в Баку. Ситуация в декабре восемьдесят девятого в столице Азербайджана была просто неуправляемой. Власть лишь формально сохранялась за представителями партийных и советских органов. По сообщениям зарубежных информационных агентств, на дорогах в Баку уже стояли посты народного фронта. С огня на день можно было ожидать открытого мятежа, а вместо этого начались события в самой Румынии. Да, в который раз подумал Чуушаску, во всём виноват этот Горбачёв, с его вредовыми идеями. Не сумел справиться со своей собственной страной прошёл на уступки Западу и в результате разрушил всю систему социализма.